60. Кудрие лично приехал за мной в следственный изолятор, даже в камеру зашел. Такое нечасто случается, и нашего маленького капрала, должно быть, в этой лавочке боялись как огня, если судить по тому, с какой нежностью стали относиться ко мне за неделю до его посещения. Отдельная камера после косметического ремонта, роскошная постель, отличное трехразовое питание… «Читай сколько хочешь, витамины по часам, в общем, настоящий кошмар заслуженного налогоплательщика. Если в дверь мои камеры стучали, то только за тем, чтобы осведомиться, не нужно ли мне чего-нибудь. Мне даже пришлось настоять, чтобы убрали телевизор, лампу для загара и тренажер». «Если бы я знал, что вам здесь так хорошо живется, я бы и не подумал бросать удочки и бежать в комиссариат, чтобы вытащить вас отсюда». — пошутил Кудрие, вытаскивая меня из этого кокона. Он все не унимался, пока инспектор Карыга вез нас к свободному миру. «Я всегда подозревал, что у вас наверху есть длинная рука, малосен. Мир почти не изменился за месяцы моего заточения. На предвыборных плакатах красовались физиономии кандидатов в президенты, но они были те же, что и всегда. «Интересно». «Сколько мне надо было бы отсидеть, чтобы этот курятник хоть немного обновился? Тридцать лет по полной? Нет, мал. С другой стороны, я даже рад был увидеть знакомые физиономии. В глазах по-прежнему пустота, зато широкое небо над головами». «Карыга и Селестри поймали друзей из Веркора», — объявил Кудрие, нарушив мою мечтательную задумчивость. «Они, оказывается, работали на сент -Лера. Я переспросил будто сквозь сон. «Сенклер? Сенклер из магазина?» «Да, он же из журнала «Болезнь», — продолжил Кудрие. «Тот, который потерял из-за вас свое место в магазине несколько лет назад, и тот, которого вы не так давно расписали лучше некуда. Такое впечатление, что инспектор Карыга служит в полиции только для того, чтобы вытаскивать вас из лап этого Сенклера, Млассен. Ему спасибо, надо сказать». «Спасибо, инспектор». «Не за что», — ответил корега, глядя в зеркало заднего вида. «Вы избавили меня от бумажной работы в юридическом отделе». Предвыборные обещания тянулись бесконечной чередой, перемежаясь с праздничными плакатами, возвещающими столетие кинематографа. Солнце сияло, почки распускались, голуби прели на теплом асфальте тротуаров. Кудрие пустился объяснять. «Вас случайно отобрали, малосен. «Когда ваш брат Жереми пригласил Лимана сыграть себя самого в его пьесе, он впустил волка в овчарню». «Чего только Лиман там у вас не наслушался. В частности, он узнал, что жилье объявлено наследницей Иова Бернардена. Эта история с уникальным фильмом весьма его заинтересовала». «Вот, значит, как. Время развязки подошло. Мне вдруг так это все опротивило. Кто, как, почему, какая разница». «Нужно будет перекинуться парой слов с Жереми. Вот о чем я думал, пока машина везла меня домой. Предостереть Жереми от соблазнов развязки». «Все началось тогда, когда ваш близкий друг Сюзанна, хозяйка зебры, выставила короля живых мертвецов. Иными словами, когда она запретила ему присутствовать на показе уникального фильма». «Все-таки странное безразличие». Я целый месяц иметался в клетке своей мысли, всей душой жаждал раскрытия этой тайны, а теперь мне просто хочется спать и только. Уснуть. На своей постели, на груди у Жюли, под спокойный шелест каштанов, глядящих в наше раскрытое окно. — Вы меня слушаете, Малосен? Я кивнул, что слушаю, а сам не мог отвести глаз от парадного города, дефилирующего за стеклами машины. «Леман подумал, что можно неплохо на этом заработать, предложив единоличный сеанс королю живых мертвецов», — продолжал Кудрие. Он подкинул идею Сенклеру, который отправился к королю. Король не сказал «нет». Пока старик Бернарден с сыном ездили в Австрию хранить лизль, Леман, Казнев и Дютьель обчистили дом в Веркоре. Когда король увидел фильм, ему захотелось большего — купить его — Но чтобы все было легально, с подписанным контрактом и так далее. Синклер вызвался уладить сделку. Король больше и не вникал ни во что. Некоторое время спустя он уже был владельцем уникального фильма. Акт о продаже, все по закону. Да, да-да. Лучше мне не знать, как Синклер заставил старого Иова поставить свою подпись. Все остальное — инициатива этой банды. Они выполнили условия контракта, прикарманили барыши и могли бы ехать себе по домам. Но они предпочли остаться там и дождаться вас, малосен. Разослав эти фальшивые письма Френкеля с вашим почерком, они приклеили вам на лоб подходящий мотив. Они ждали вас. Они знали, что вы с Жюли должны приехать за уникальным фильмом. Они и факс вам отправили от имени Старого Иова. Они же украли ваш грузовик».